Из дальнейшего путешествия в моей памяти сохранилось мало Я шел всю дорогу замерзший, уставший и голодный Перекованные мне больше не попадались И те несколько обычных путников, которых я встретил на оставшемся участке дороги Не больше мы его стремились поговорить с незнакомцем Я думал только о том, чтобы добраться до замка И баричи Я пришел в Олений замок через два дня после начала праздника встречи весны Стражники у ворот сначала попытались остановить меня. Я посмотрел на них. «Это ж Фитц!» — ахнул один. «А говорили, что ты умер». «Заткнись!» — рявкнул второй. Это был Гейдж, мой давний знакомый. И он быстро сказал. «Барич был ранен, в лазарете, мальчик». Я кивнул и прошел мимо них. За все годы... Проведенные в замке, я ни разу не бывал в лазарете. Барич и никто другой всегда лечил мои детские недуги и увечья. Но я знал, как туда пройти. Я слепо миновал компанией гуляк и внезапно почувствовал себя так, как будто мне снова шесть лет, я впервые пришел в Олений замок. Я цеплялся за пояс Барича всю эту длинную дорогу из Мунсе, а его нога была разорвана и перевязана но ни разу не посадил он меня на чью-нибудь лошадь и не доверил уход за мной никому другому. Я проталкивался среди людей с их колокольчиками, цветами и сладкими кексами, пробираясь к замку. За бараками было стоявшее отдельно здание из белого камня. Там никого не было, я незамеченным прошел через холл и в комнату за ним. Пол в ней был устлун свежими травами, и широкие окна впускали поток воздуха и света. И все же тут чувствовалось что-то казенное. Это было плохое место для Барича. Все кровати были пустыми, кроме одной. Ни один солдат без крайней необходимости не оставался в лазарете в дни праздника встречи весны. Барич с закрытыми глазами распластался на узком матрасе. Яркое солнце било в окна, заливало постель. Я никогда не видел Барича таким неподвижным. Одеяло он с себя сбросил Грудь его стягивала повязка. Я неслышно подошел И сел на пол у его постели Барич лежал не шевелясь Но я чувствовал его И перебинтованная грудь Поднималась и опускалась В такт его медленному дыханию Я взял его за руку «Фиц!» Сказал он не открывая глаз И крепко схватил мою руку Да Ты вернулся Ты жив Да, я пришел прямо сюда, быстро как мог Барич, я боялся, что ты умер Я думал, что ты умер Все остальные вернулись несколько дней назад Он прерывисто вздохнул Конечно, этот ублюдок оставил ему лошадей Нет Напомнил я ему, не выпуская его руку. Это я, ублюдок, помнишь? Прости. Он открыл глаза. Его правый глаз был налит кровью. Барич попытался улыбнуться. Тогда я увидел, что опухоль на левой части его лица все еще не спала. Так, славная Парочка. Ты должен поставить припарку на эту щелку Она гноится Похоже, тебя поцарапал какой-то зверь Перекованный Начал я и не смог объяснять дальше Но вместо этого тихо сказал Он оставил меня К северу от кузницы, барич Ярость исказило его лицо Он мне не говорил И никому другому Я даже послал человека к Верити, чтобы просить моего принца заставить Галена сказать, что он сделал с тобой. Я не получил ответа. Надо было убить его тогда. «Пропади он пропадом», — сказал я убежденно. «Я жив, и я вернулся. Испытание я провалил, но это не убило меня. И, как ты говорил мне, в моей жизни есть и другие вещи». Барич слегка пошевелился в постели, но мне было видно, что это не помогло ему. «Что ж, он будет очень разочарован!» Он выдохнул. «На меня бросился кто-то с ножом, не знаю кто. Насколько серьезно? Да ничего хорошего в моем-то возрасте. Молодой олень вроде тебя наверное просто отряхнулся бы и пошел дальше но он только раз воткнул в меня нож я упал и ударился головой я был без сознания два дня и еще Фиц. Твой пес глупо бессмысленно но он убил твоего пса я знаю он умер быстро, Сказал Барич, как будто это могло принести облегчение Его ложь задела меня Он умер хорошо, поправил я его А если бы не умер, тот человек ударил бы тебя больше, чем один раз Барич затих Ты был там? Да Спросил он, наконец, это был не вопрос И нельзя было ошибиться в его значении. «Да», — просто ответил я. «Ты был с этой собакой в ту ночь вместо того, чтобы пытаться работать силой?» Он в ярости повысил голос. «Барич, это было не то». Он вырвал у меня руку и отодвинулся как мог далеко. «Оставь меня!» «Барич!» был не кузнечик. У меня просто нет силы. Так что позволь мне иметь то, что у меня есть. Дай мне быть самим собой. Я не использую это для дурного. Я и без этого в хороших отношениях с животными. Ты вынудил меня к этому. Если я буду пользоваться этим, я могу... Убирайся из моих конюшен и убирайся отсюда. Он повернулся ко мне лицом и к моему изумлению на его темной щеке я увидел мокрую полоску слезы. «Ты провалился?» «Нет, фиц это я провалился!» Я был слишком мягкосердечен, чтобы выбить эту дурь из тебя, еще когда стали заметны первые признаки. «Вырасти его как следует», — сказал мне Чивол, — его последний приказ, а я подвел его и тебя. Если бы ты не занялся даром, фиц ты бы мог научиться силе. Гален мог бы научить тебя Неудивительно, что он послал тебя в кузницу Он помолчал Бастард или нет Ты мог быть достойным сыном Чивола Но ты наплевал на все это Ради чего? Ради собаки Я знаю, чем собака может быть для человека Но ты не можешь швырнуть свою жизнь под ноги Не просто ради собаки Сказал я почти грубо Ради Кузнечика, моего друга не делал не только в нем Я не стал ждать И вернулся из-за тебя Думал, что нужен тебе Кузнечик умер много дней назад Я знал это Но я вернулся из-за тебя Думал, что могу тебе понадобиться